и сунули ему под нос. Он замотал головой, захрипел, дёрнулся. Хорошо, похвалила Катя Мухина. Очень хорошо. Он зашевелился, поднял руку и вытряхнул из-за шеверато листья и травинки. Там ещё был муравей, деловито сказала Катя. А они кусаются? Где муравей?